Часть четвертая. Десять высокооплачиваемых профессий, которым можно научиться онлайн. Первое. Переводы текстов. Достаточно знать язык на уровне выше среднего, B2. Для того, чтобы достичь такого уровня, требуется два года занятий. Потом вы регистрируетесь на upwork.com и выбираете переводы с иностранного языка на родной. Это проще, чем кажется. Используйте Google Translate, потом откорректируйте окончание и согласование слов. Зарабатывать вы будете от 10 долларов до 30 долларов за лист 1800 знаков с пробелами. Это формат листа А4. В день вполне возможно переводить от 4 до 10 листов. Вторая. SMM-маркетинг. SMM специалист, продвигает страницы в социальных сетях. Сегодня это очень востребованная профессия, так как мир двигается в интернет. Огромное количество продаж, рекламы происходит в соцсетях. Есть много богатых людей, которым нужен грамотный специалист для того, чтобы вести их личные страницы в Facebook, Instagram и прочее. Средний заработок СММ-специалиста от 600 долларов в месяц при занятости 2-3 часа в день. Третье. Графический дизайн. Графический дизайнер разрабатывает изображения для рекламы, логотипы, сайты. Этой профессии вполне возможно владеть за полгода. Несмотря на то, что обучение стоит полторы-две тысячи долларов, Первую прибыль уже можно начинать получать через месяц. По завершению обучения вы вполне имеете возможность выйти на доход полторы-три тысячи в месяц. Согласитесь, инвестиции в обучение того стоят. Заказы можно брать на том же Upworks.com или любых других сайтах для фрилансеров. Еще мне очень нравится HTTPS Cowworks.ru. Четвертое. Визажист-косметолог. Красота всегда в моде, поэтому визажисты никогда не останутся без работы. Если у вас есть эстетический вкус, то можете освоить основы макияжа, не выходя из дома. Где научиться? Например, у известных бьюти-блогеров, которые на YouTube-каналах или страничках в Инстаграме делятся секретами макияжа. Длительность обучения около 2-3 месяцев. и дальше практиковаться и постоянно повышать квалификацию. Пятое. Диетолог. Сегодня множество людей обеспокоены лишним весом и готовы платить большие деньги за похудение. Если вы чувствуете, что готовы помочь людям стать красивее, стройнее, это работа для вас. Конечно, вначале придется попотеть, чтобы набрать себе базу клиентов, Для начала придется привести в порядок свое тело, создать профиль в социальных сетях и на своем примере показать людям, что изменения возможны. Несколько фото до и после, несколько историй успеха своего и ваших клиентов, и уже через несколько месяцев у вас выстроится очередь клиентов. Шестая. Психолог, консультант, коуч. В СССР психологическим здоровьем занимался только врач-психиатр или подруги во время кухонных посиделок. Сегодня люди все чаще осознают ценность профессиональной психологической помощи. Работать можно онлайн и офлайн. Рекламировать себя можно в профессиональных сообществах, таких как https-profi.ru. Средний чек за одну часовую сессию от 25 долларов до 150 долларов. Седьмая. Гадание на картах Таро. Возможно, вам покажется странным, что данная позиция оказалась в этом списке, но, как бы это странно не было, у гадалки со старой колодой хоть один донайдется найдется клиент. Несмотря на то, что наука стремительно развивается, вера в чудо, Всегда была, есть и будет. Если вы чувствуете, что вы обладаете особыми способностями, почему бы не начать развивать и продавать этот навык, тем более, что 15-минутный сеанс стоит от 10 долларов, а конечная цифра доходит до 100-500 долларов, и даже более, в зависимости от точности ваших прогнозов. Восьмая. Интернет-магазин. Раньше открыть интернет-магазин было связано с большим количеством затрат. Товар, склад, сайт, деньги на продвижение сайта и прочее. Сейчас все, что вам нужно, это телефон и компьютер. Сегодня есть такая удивительная система, которая называется дропшиппинг. Что это такое? Вы регистрируетесь на торговой площадке типа promo.ua. или «Розетка» для Украины, «Авито.ру» для России, это стоит около 200 долларов. Потом вам следует выбрать категорию товаров и выбрать поставщиков по системе дропшиппинг. Дропшиппинг продажи значит, что вы представляете товар поставщика на своей странице. Собираете заказы и передаете их поставщику. Поставщик сам пакует и отправляет товар заказчику от вашего имени. По сути, вы всего лишь посредник. Вам не нужно иметь свой склад или делать закупку товара. Средний месячный доход от 1000 долларов. Девятое. Написание электронных книг. Одна из моих любимых форм заработка. Электронная книга будет кормить вас очень-очень долго. Достаточно написать книгу по важной для общества теме и разместить ее на таких площадках как selfpub.ru, readerow.ru и постоянный финансовый поток вам обеспечен. Если вы владеете английским, публикуйтесь на https-kdp.amazon.com и получайте деньги из-за рубежа. Эти интернет-площадки сами позаботятся о рекламе и распространении ваших книг. Ваша задача – написать интересную и полезную книгу. Даже если вы не умеете писать, можно нанять Гоустрайтера, этот человек, который напишет книгу за вас, под вашим именем. Конечно, такая услуга стоит денег от 2000 долларов, но книга будет кормить вас очень долго, и выгода может быть в 10, а то и в 1000 раз больше. Десятое. Копирайтинг. Ну, и если, если вы любите писать и, самое главное, делаете это качественно и грамотно, курсы копирайтинга помогут вам развиваться в этом направлении. Пишите для других статьи, блоги, книги и прочее. Доход копирайтера более 1000 долларов в месяц. Заказы можно брать на любом фриланс-сайте, который я указал ранее. Это далеко не весь список профессий, которыми можно овладеть в течение месяца до полугода. Эти профессии востребованы сегодня и приносят очень высокий доход. Кроме того, они позволяют вам находиться дома и самостоятельно управлять своим временем.